Глава 9. Граница зоны отчуждения Сайков очнулся в полной темноте от жуткой остервенелой боли. Он заорал, дико, по-звериному. В век высочайших технологий такого не дано испытывать никому. Метаболический корректор должен нивелировать боль, сделав ее едва ощутимой, даже если ранение смертельно. От этой мысли окатило жутью. «Если устройство вырубилось, то подыхать будут долго, в нечеловеческих муках!» «Помогите!» — прохрипел он, чувствуя, как непроизвольные слезы текут по щекам. «Помогите!» Сквозь собственные рыдания он едва расслышал скрип натужно раздвигаемого металла. «Жить хочешь?» «Да! Да!» — иступленно орал Сайков. «Тогда заткнись!» «Мне больно!» «Терпи, тебя зажало переборкой». «Мой имплант! проверим имплант!» «Всему свое время. Сначала ответь на пару вопросов». «Долбанозый андроид! Вы все тут спятившие!» «А ты думал, на войне будет как-то иначе?» Спросил синтезированный голос. «Отвали! Нет, прошу, помоги!» «Я должен знать, кому помогаю». «И зачем мне это?» «Ты робот! Ты обязан! Фрайк, как больно!» «А ты обязан быть человеком! Понимаешь, в чем смысл? Не трусливой тварью, не надменным ублюдком, а именно человеком! Что в тебе осталось от моих истинных создателей?» «Да не рвался я на эту войну! Помоги же! Слышишь, нас мобилизовали! Всех! Помоги!» Пальцы андроида коснулись внешнего устройства, вживленного в одной из артерий Сайкова, и боль вдруг начала отступать. Не так, чтобы сильно, но до терпимого состояния. Он все еще поскуливал, но метаболический корректор уже включился в работу. Поблизости слышалась возня. Время от времени раздавался скрежет разжимаемого металла. «Что вообще случилось?» — не выдержав, выдавил Сайков. Взорвался ракетный боекомплект, доставленный для перезарядки фалангеров скупо ответил андроид. «Да ладно!» — не поверил сержант. «Боеприпасы хорошо защищены!» но скажем так, им помогли. Из орудий Хоплета». «Вы психи!» — простонал Сайков. Осторожнее со словами. «Мне, по большому счету, все равно, а вот Вадим сдерживаться не станет, когда очнется. Кстати, информация к размышлению. В округе мало что уцелело» ты наверняка списан в процент потерь». «Им что-то от меня нужно, по крайней мере, андроиду», — лихорадочно соображал сержант. хьюга не торопился освободить его, лишь слегка разжал смятые конструкции, давая возможность дышать. Дышать и думать, находясь в полной темноте и абсолютном неведении относительно окружающей обстановки и своего ближайшего будущего. Впрочем, последнее нетрудно предугадать. Ресос внешнего метаболического корректора не вечен. Вокруг чуждая планета. Пока серфмашины прокладывали путь через сельву, Сайков достаточно насмотрелся на исконную жизнь Кьюига. В ней не было ничего от райских планет, о которых твердили вербовщики. Конечно же, он солгал. Учитывая тотальное перенаселение, всемирному правительству не было нужды проводить мобилизацию. Попасть в космический флот хотели многие, так что вербовщики могли выбирать. По крайней мере, в подразделениях компьютерной поддержки Сайков не встречал случайных людей. Все были специалистами высокого класса. Но андроиду об этом знать не обязательно. «Как ты оказался на обслуживании серф-машин?» — спросил хьюга «После твоего побега перевели». «Это понижение?» «Работы больше. Техника капризная, еще толком не обкатанная. Чуть что пойдет не так, сразу с над спрашивают». «Одиночки — это искусственные интеллекты?» С большой натяжкой. Официально — комплекс программ независимого поведения. Как странно, парадоксально сплетаются события из судьбы. Андроид, которого Сайков считал источником всех своих проблем, сегодня дважды спас ему жизнь. Сначала не дал пристрелить, затем не позволил сдохнуть. «Слушай, что тебе от меня нужно? Только не говори, что из доброты душевной перезапустил мой метаболический корректор» хотя его ресурса надолго не хватит. Сержант-скиз, вновь погружаясь в врачное размышление. Мне нужна дополнительная операционная система и полный доступ к твоему кипстеку. Рехнулся? Там полно секретных данных! Это твои личные секреты или секреты земного альянса? Личного там немного, но полно технической информации, среди которых наверняка есть некий универсальный адаптационный модуль уточнил Хьюга. «Вы ведь намеревались использовать колониальную технику? Понятно, что со мной этот номер не прошел. Нейросети невозможно взломать. Но для других устройств эпохи Великого Исхода, исследовательских, к примеру, у вас обязательно должна быть совместимая операционная система. Да?» «Ну, допустим», — признал Сайков. «Хотя взломать тебя тоже есть способ. Только он был неприемлем для меня. Слишком рискованно» так ты дашь мне доступ? А если нет, станешь пытать? Нет, не стану. Возьму образец твоей ДНК и разберусь сам. Потрачу много времени, но разберусь». Сайков притих. Психология колониальных ИИ лежала за гранью его понимания. Их мотивация, образ мышления, небывалый уровень свободы или принятия решений — все противоречило привычному понятию техносфера однако антон был далеко не глуп им внушали что колонисты это уже не люди а некие мутанты подпавшие под пагубное влияние чуждых биосфер но даже если взять Нечаева, то сайков при всем желании не находил в нем ничего от монстра стоять насмерть в одиночку он бы так не смог даже сейчас находясь на грани жизни и смерти списанный в процент потерь уже вычеркнутый из списков личного состава он невольно искал лазейку отдушину выгоду для себя Как ни странно, Хьюго приблизительно представлял, о чем думает сержант, и даже мог его понять. Нечто подобное он уже проходил в далеком прошлом. «Если отобрать гипстэк, ты перестанешь быть хорошим компьютерным техником?» «Нет», — машинально ответил Сайков. «Тогда вот мое предложение. Я вытащу тебя отсюда и отпущу на все четыре стороны. Можешь вернуться к своим, а можешь примкнуть к нам. Выбирать тебе». «Между чем выбирать-то?» — не понял Сайков. «Остаться заурядным техником, к тому же побывавшим в плену, или стать незаменимым специалистом в области современных технологий?» «Вербуешь?» — криво усмехнулся Сайков. «Так себе перспектива. Ну, поработаю на вас пару дней, и что? Расходников к метаболическому корректору у меня нет. К тому же Титан вскоре выйдет на орбиту» и Я же сказал, ты волен выбирать. Можешь дождаться подхода крейсера. Никто тебя пальцем не тронет. В обмен на доступ к моему кипстеку? Именно. Но решай прямо сейчас, у меня нет времени на уговоры. Я вытащу Вадима или вас обоих. У тебя минута. Время пошло. Сержант Сайков хорошо разбирался в машинах. Да, поведение андроида сбивало с толку, но любому кибернетическому механизму, даже оснащенному искусственными нейросетями, присуща логика, являющаяся базисом мышления. Это обусловлено отсутствием биохимии, зачастую руководящей реакциями живого организма, иной сенсорикой и еще множеством факторов, в корне отличающих мыслящую машину от человека. Уверенность андроида настораживала. Он явно многое не договаривал Его ничуть не смущал факт выхода крейсера «Титан» на околопланетную орбиту и его предстоящая посадка на Кьюик. Неужели у них есть что-то, способное нейтрализовать крейсер? Вряд ли андроид ответит на такой вопрос. Даже пытаться не стоит. Но что же мне делать? Отдать ему кипстэк и пусть катится к Фрайгу? Не справятся они с «Титаном». Дождусь высадки штурмовых групп и... Дальше мысль поневоле неволе осеклась. Что ждало его по возвращении на борт крейсера? Антон видел, с какой ожесточенной решимостью сражаются эти люди. Если Альянс планировал измерять успехи и поражения в основном потраченными ресурсами, то колонисты быстро заставили платить кровью за каждую пять своей земли. Так было на Дабоге, а теперь ситуация повторяется тут. Война грозила затянуться надолго. Хотелось ли ему снова стать винтиком огромной военной машины? Сайков мыслил рационально и эгоистично. Выжить на других планетах можно, либо осваивая их с нуля, либо получив результаты многовековой биологической адаптации от колонистов. Но они скорее уничтожат такого рода данные, чем передадут их врагу. Как ни крутия получалось, что его судьба – сдохнуть при очередной планетарной атаке, неважно от пули или экзовируса. Конечно, сохранялась призрачная надежда, что он выживет до завершения контракта и сможет вернуться на Землю, в крохотную кварткапсулу к богому ничтожному существованию. «Скажи, есть надежные способы биологической адаптации?» — хрипло спросил он. Андроид уверенно кивнул. «Если не будешь соваться в сельву, то вполне сможешь выжить на Кьюиге, по крайней мере на северном материке. Я обо всем договорюсь, когда доберемся к своим». В глубине души Сайков понимал, он ничего не теряет. «Да, попал в плен. Да, отобрали кипстэк, ну и что?» «Ты действительно способен бросить меня тут?» «На досуге почитай о связке «Человек-андроид», — ответил хьюга «На текущем уровне программной свободы меня заботит только жизнь Вадима. Ты враг. Мои возможности ограничены. Ситуация критическая. Поэтому да, я могу отобрать у тебя кипстэк, а остальное оставить на волю судьбы». Антона вновь окатила жутью. Когда ему приволокли колониальную машину, сержант первым делом загрузил все данные по конкретной модели и бегло просмотрел их. Андроид не лгал. Сайков отчаянно хотел жить. Это перевешивало все остальные доводы. Он содрал с запястья личный нано-комп, убрал ограничения доступа и молча протянул его к юга. Открывая огонь по фалангерам, Вадим думал, что принимает последнее решение в жизни. Он не надеялся уцелеть, но судьба распорядилась по-своему. Вот уже несколько минут как Нечаев пришел в себя. Лицо Хьюга, лишившееся пеноплоти, выглядело как маска. Его застывшие черты скупо освещал крошечный дисплей кипстека. «Хью, сколько прошло времени?» Едва шевельнув губами, спросил Вадим. Андроид ничего не ответил. Вместо этого коммуникатор высветил короткое сообщение. «Система перегружена. Ваш вопрос поставлен в очередь на обработку. Ждите». Тесное пространство смятого отсека едва позволяло пошевелиться. На деформированных переборках виднелись свежие вмятины и царапины. Нетрудно догадаться, что Хьюго вызволил его, разжав пугнутые конструкции. Вадим кое-как дотянулся до закрепленной на поясе индивидуальной аптечки. Сделал себе инъекцию. Пока он возился со шприц-тюбиком, андроид продолжал получать, обрабатывать и анализировать информацию. Наконец он вышел из оцепенения, кивнул Вадиму и обернулся к Сайкову. «Сегодня ты получил несколько самовживляемых устройств. Отдай их!» Антон молча протянул ему тонкий футляр. «Они экспериментальные!» — предупредил он. «Знаю». «Может, объясните, что тут происходит?» — требовательно спросил Нечаев. Сержант Сайков перешел на нашу сторону. Он предоставил мне важные технические данные. Еще ничего не закончилось, Вадим. У Альянса нет резервных соединений, но посадку Титана будут прикрывать штурмовые носители. Я вынужден спросить, ты готов пойти до конца? Проблема в том, что сам я не могу использовать некоторые трофейные устройства. Хью, хватит! Объясни толком! Тебе придется рискнуть. Андроид открыл тонкий футляр. Это самовживляемые импланты для прямого нейросенсорного контакта. Они дают возможность соединить человеческий рассудок с подсистемами серф-машины. При этом модуль-одиночка переходит в подчинение пилота». «Да, я слышал разговор двух офицеров Альянса». Понимая, к чему клонит Хьюго, Вадим внутренне похолодел. «Ты не думал, что это ловушка?» «В каком смысле?» — уточнил андроид. «Серф-машины оснащены модулями из кинов» ответил Нечаев. «Они не пойдут против своих. Наверняка их системы защищены от случайных атак дружественных целей, а если я сделаю это намеренно, то...» «Неверно!» — вставил реплику Сайков. «Технология экспериментальная. Строго говоря, она разработана давно, но многие века не использовалась. Хьюга обладает всеми исходными данными и не даст мне соврать. Моллилон -э на период прямого нейросенсорного контакта переходит в полное подчинение пилота» сам факт обладания имплантом на этом этапе испытаний присваивает человеку абсолютный командный приоритет такое предписание получено непосредственно от гуварда Фарагнея, ведущего конструктора серф -машин. это серьезное ослабление защиты роботизированного комплекса в чем смысл такого решения Хьюго сверлил сайкова немигающим взглядом модули одиночка оснащены резервными нейросетями они должны обучаться у человека приемом нестандартного мышления «Любые ограничения в бою уничтожают саму возможность генерации опыта. Поэтому при наличии прямого соединения пилот получает безусловный командный приоритет. Без вариантов». «Я спросил, в чем смысл такого решения?» — повторил Хьюго. «Проведя несколько боев, человек покинет машину. Либо погибнет», — сглотнув, добавил Сайков. «Одиночка вновь войдет в режим полный автомат, сохранив уникальный опыт, который скин не в состоянии выработать самостоятельно. Ладно, допустим. Вадим чувствовал себя паршиво. Применение стимулятора лишь на короткое время сгладило последствия контузий, ранения и крайнего истощения организма. Но Хоплет разбит, и я не понимаю. Зато один из фалангеров уцелел. Прервал его андроид. Я не могу применить технологию прямого нейроинтерфейса, Из нас троих занять кресло пилота способен лишь ты». Смертельная бледность пятнами проступила на лице Нечаева. «Это убьет меня? Сведет с ума? Повредит рассудок?» «Все зависит от твоей силы воли и адаптивности мышления», — честно ответил хьюга «Прости, Вадим, я не мог промолчать, утаивая информацию, но и настаивать не могу. Решение в любом случае остается за тобой». иначе никак Судя по сигнатурам, Хоплиты уже переправились через пролив. Они вступили в бой с Ястребом. С этого берега их прикрывают три фалангера. Герман Дрейк не справится в одиночку. «Связь с Дороховым есть?» «Нет». Игла не отвечает на вызовы. «Как долго длится операция по вживлению? И кто ее сделает?» Сайков снова сглотнул. «Нет, эти люди не были психами. Скорее, они обладали недоступным его пониманию мужеством прижми и используй хрипло произнес он я помогу не из страха или корысти. просто помогу вадим потерял сознание как только микроскопические иглы усеивающие внутреннюю поверхность импланта прошли сквозь кожу на виске и впились в черепную кость хьюга следя за жизненными показателями чаева вопросительно взглянул на сержанта сайкова «Не косись. Ты читал инструкцию. Идет установка нейронных соединений, но Вадим сильно истощен. Надо перенести его в рубку фалангера. Система боевого поддержания жизни наверняка сработает и поможет ему». Андроид, не обронив ни слова, принялся расчищать узкий лаз. Он первым выбрался из люка в днища прокинувшегося, заваленного бетонными обломками хоплита. В скалах зияла огромная воронка. Почва сгорела, камень расплавился. Повсюду валялись фрагменты механизмов. Один фалангер полностью выгорел. Второго серьезно повредило и завалило каменным оползнем. Лишь третий устоял. Его гидравлические упоры были вплавлены в скалы. Ступоходы по-прежнему сложены. Рубку покрывала копоть. В кормовой части виднелись искорюженные детали пусковой установки, не дающие бронеплитам сдвинуться в исходное положение. Среди руин артиллерийской позиции показался Сайков. Хьюга. Прихрамовая вернулся назад. Вдвоем они вытащили Нечаева и, осторожно ступая по оплавившейся каменной поверхности, донесли его до фалангера. Вадим застонал. «Он скоро придет в себя. Давай быстрее. Надо, чтобы система боевого поддержания жизни успела отработать!» прикрикнул хьюга Сайков и так старался, что есть сил. Просто его рассудок пасовал перед открывшимися взгляду картинами. «Одно дело знать!» какой мощью обладают боевые кибермеханизмы, и совсем другое шагать по похожей на стекло растрескавшейся земле, спотыкаясь об обломке машин и выгоревшие остовы бронескафандров. «Реактор не сброшен. Сигнатура в норме», — бегло отсканировав фалангер, сообщил он. «Сейчас разблокирую доступ». Шлюз, расположенный в корме, был надежно защищен усиленным сегментом брони. Из-за сложенных ступоходов подъемник отработал коротко, соскользнув с высоты 3 Внешний люк открылся, роняя окалину и копоть. «Верни мне кипстек Ты ведь все равно уже сделал копию данных». «Держи». хьюга протянул ему на накомп. «Как мы узнаем, что Вадим очнулся? Кто подскажет ему, как действовать?» «Я постоянно буду на связи с ним. Ты можешь слушать переговоры, но лишний раз не вмешивайся. Не сбивай его концентрацию и не дразни одиночку. Я присвоил тебе маркер дружественного механизма, но сработает ли, не знаю». Пока что боевой ИИ сам себе на уме. Перед люком, ведущим непосредственно в рубку, возникла заминка. «Не вздумай что-то ломать», — по связи предупредил Сайков. «Сам справлюсь». Хьюго и не собирался вмешиваться. Он лишь контролировал каждый бит передаваемых сержантом данных. Теперь, обладая дополнительной операционной системой и базами данных, скопированных с кипстека, андроид отчетливо понимал смысл производимых Сайковым действий. Код технической поддержки сработал безотказно. Поврежденная серф-машина открыла доступ в рубку. «Отлично! Усаживаем Вадима в кресло! Я подключу шунт!» Антон извлек из технологической ниши толстый глянцевый кабель, соединив им имплант Нечаева со специальным разъемом катапультируемой пилотажной системы. «Все! Теперь уходим!» Сознание возвращалось ощущением тысяч раскаленных игл, впившихся в мозг, прожигающих болью. Приборные панели двоились и плыли перед затуманенным взглядом. Грудь ощутимо сжимали страховочные ремни. Запястья и щиколотки тоже удерживались фиксаторами. Под пальцами рук осязались непонятные бугорки, усеивающие подлокотники пилотажного кресла. «Доброе утро, пилот!» синтезированный голос машины прозвучавший в рассудке заставил недовольно вздрогнуть идет отладка нейронного интерфейса обнаружен входящий вызов службы технической поддержки открыт на защищенном канале да едва шевельнув губами ответил нечаев что то щелкнуло в рассудке ощения отдавались затухающей болью перед мысленным взоромминая все привычное внезапно появилисьструки системных сообщений словно он стал киборгом. Анализ микросигнатур головного мозга. Анализ установленных нейросетевых соединений. Система распознавания мысленных образов подключена. Вычисление индекса психологической устойчивости. Отладка уровней обратной связи. «Вадим, ты меня слышишь?» Он молчал. Губы мелко дрожжали. От парня, что несколько дней назад поднял переоборудованный челночный корабль на навстречу земной эскадре, остались лишь клочки обрывочных воспоминаний. Он прожил целую жизнь. Дошел до грани и шагнул за нее. Нейросенсорный контакт установлен. Подключение системы боевого поддержания жизни. «Вадим, ты меня слышишь?» В голове внезапно прояснилось. Боль схлынула. «Я не смогу управлять серф серфмашиной», — хрипло выдавил он, чувствуя себя не человеком, а некой биологической составляющей, непостижимого разуму кибернетического комплекса. «Сможешь! Как техник тебе говорю, сможешь! Как только завершится отладка, ты интуитивно ощутишь подсистемы. Они не просто соединены с твоим рассудком, а сопоставлены, ну, если можно так выразиться, с частями твоего тела и рефлексами!» Пока что он чувствовал только лихорадочный прилив сил. Боевая метаболическая коррекция не просто привела его в сознание. Исчезла накопившаяся усталость. Мышление было ясным. Осматриваясь, он заметил, как при концентрации внимания внутреннее наполнение рубки отходит на второй план восприятия. Перед мысленным взором формируется виртуальный тактический монитор, где проступает изображение местности, а поверх него скользит рамка прицеливания, располосованная сеточкой координат. Так модуль лон реагировал на движение зрачков, предварительно прицеливаясь в направлении взгляда пилота. Однако стоило ему испытать тревожную нотку, подумать об обстановке в целом, как восприятие мира мгновенно изменилось. В поле мысленного зрения возникла панорама окрестностей с нанесенными на ее фон отметками зафиксированных датчиками сигнатур. Вдалеке, за холмами мелькали оцветы разрывов. Там шел бой. «Сайков, ты на связи?» да ответ мгновенно Подсказывай, что делать. Сначала освободиться от поврежденных легионов. В ближнем бою они тебе не понадобятся. Будут только мешать и не дадут восстановить бронезащиту. Я готов. Не тяни. Представь, что встаешь. Вадим попытался, но ничего не вышло. Он чувствовал, как в глубине пришли в движение какие-то механизмы, и это сбило мысленную концентрацию. Фалангер опасно покачнулся, не завершив начатого движения. Нет, неправильно! выругал его Сайков. «Всего лишь обозначь усилия. Остальное доверь одиночке и не вмешивайся. Не думая о весе и габаритах фалангера. Самостабилизация не твоя забота. Ты его воля, понимаешь?» Вадим промолчал. Он не понимал, сможет ли жить дальше после происходящих в сознании коллизий. Останется ли в нем хоть что-то человеческое? «Давай же!» — настаивал Сайков. «Соберись, ты сможешь!» По сути, это не сложнее, чем пилотировать штурмовик. У горизонта вновь прорезалась рваная зарево. Не ори, я пытаюсь. Ладно, я справлюсь. Выпрямить тупоходы, не думая о равновесии. Вновь раздался гул механизмов. Оплавленный скат-воронки вдруг покачнулся и начал стремительно уходить вниз. Резко закружилась голова. Он ощутил себя чем-то огромным, многотонным, наполненным нечеловеческой силой отлично ты встал ворвался в мысли голос сайкова фалангер пошатнулся и замер теперь сбрось поврежденные пусковые установки просто подумай об этом раздались глухие хлопки две сборки пусковых стволов отстрелила от корпуса вместе с покореными механизмами перезарядки бронеплиты в кормовой части рубки сдвинулись восстанавливая герметизацию теперь попробуй пройтись видишь распадок между холмами да доберись до него! Ощущения, возникающие при полном нейросенсорном контакте, невозможно передать в привычных терминах. В груди стынет холод. Вес серфмашины сбивает с толка. Нарушает координацию движений. Вестибулярный аппарат реагирует резкими помутнениями рассудка. Фантомным чувством зависания внутренностей, как при прыжке с большой высоты. Невозможно соизмерить габариты машины с собственным телом. Первый шаг дался с невероятным трудом. Фалангер пошатнулся и едва не опрокинулся. Вадим снова потерял самоконтроль, пытаясь не обозначить движение, а полностью управлять им. «Осторожней! Попробуй еще раз!» Все тело покрылось испариной. «Я смогу!» Шаг вперед по крутой предательской особи. Машину вновь покачнуло, но на этот раз Ничаев сдержался, не стал вмешиваться, и ступоход уверенно завершил такт работы. От напряжения ныли все мышцы. Сердце молотилось часто и неровно. Казалось, что пробежал километров десять как минимум. Еще один такт работы привода. Рубка плавно покачнулась. Вадим сфокусировался на конечной цели, и дело сразу пошло лучше. Нужно было понять, что фалангер сам в состоянии выполнять рутинные операции. В конечном итоге все зависело от уровня адаптивности психики, хладнокровия пилота. Они постепенно приноравливались друг к другу. Вадим старался не брать на себя больше, чем требовалось, а автоматика сглаживала мелкие попытки вмешательства. В итоге серф машина прошла порядка сотни метров. Вскоре под исполинскими ступнями начал сминаться кустарник, растущий в ложбине и потому не полностью выгоревший во время недавнего боя. Миновав распадок, Вадим остановился, осматриваясь. Сенсоры фалангера мгновенно сформировали панораму окрестностей. Нечаев увидел отлогий спуск, галечный пляж с глубоко вдавленными в гравий исполинскими следами тупоходов мост через пролив, но это послужило лишь фоном восприятия. Яркие всплески сигнатур сканировались на другом берегу. Там вспухали разрывы. Среди перепаханных воронками руин укреплений маневрировали четыре Хоплита. Ястреб Германа Дрейка с трудом уклонялся от огня, лишь изредка огрызаясь в ответ. Затяжной бой давался ему с трудом. Горнопроходские лазерные установки быстро расходовали ресурс бортового реактора при минимальной боевой эффективности. В первый момент Вадимом овладело недоумение. Как же так? Ведь легендарный Беркут Игоря Рокотова был оснащен такой же комплектацией и вооружения. Впрочем, через несколько мгновений он понял, что инженеры земного альянса учли опыт поражений на Дабоге. хоплиты выставили плотную завесу антилазерных частиц, которые клубились, рассеивая и преломляя когерентное излучение, в то время как три фалангера, оставшиеся на этом берегу, безнаказанно вели прицельный огонь из импульсных орудий. Рассудок внезапно затопила холодная ярость. Именно такого эффекта втайне надеялся достичь Говард Фрагней. Доказывая необходимость систем прямого нейросенсорного контакта Всплеск эмоций пилота, помноженный на безошибочную реакцию исполнительных подсистем Априори выводил серфмашину на совершенно иной уровень боевой эффективности Который познает и запомнит одиночка Говоря простым языком эволюции Инстинкт самосохранения живых существ построен на принципе «бей или беги» Эффективно выжить, можно либо найдя надежное укрытие против опасности Либо ринувшись ей навстречу Боевым и и недоступна трусость, либо отвага. Одиночки навеки обречены прозябать где-то между. Только человек способен генерировать уникальный и разносторонний опыт. Ведь в рамках одного боя могут проявиться обе крайности. Он оказался прав. В миг наивысшего морального напряжения исчезла неуверенность. Вадим не владел искусством боя, но понимал, что фактор внезапности и огневая мощь фалангера дадут ему преимущество в первые секунды схватки. Рубка серфмашины резко повернулась. Пусковые стволы ракет ближнего радиуса действия ударили двумя залпами, прошив пелену антилазерных частиц и оконтурив разрывами попаданий силуэты двух хоплитов. «Десятый! Ты что творишь? Ведешь огонь по своим!» — раздался на частоте связи выкрик Шершнева. Нечаев бросил машину вперед, наискось пересекая склон прибрежной возвышенности. Гулко работали приводы. Пока перезаряжались ракетные установки, два подвесных орудия ударили пятитактовыми очередями. Импульсные системы вооружений обладают огромной разрушительной силой. Снаряды, разгоняемые электромагнитными ускорителями, не нуждаются в взрывчатой начинке. При соударении с препятствием их кинетическая энергия мгновенно превращает твердое вещество в плазму, выжигая броню цели. Миллисекундная засветка на датчиках обозначила попадание. «Сейчас ударят в ответ!» Забывшись, Вадим рефлекторно отпрянул, стараясь уйти за укрытие, но модуль ИИ сумел обработать и подхватить необычное движение. Надрывно взвизгнули сервомоторы. Шестидесятитонная машина рывком добралась до гряды прибрежных скал. Ответные залпы не пробили бронирование, лишь пошатнули машину, окатив градом осколков и опалив выбросами раскаленного ионизированного газа. Единственный недостаток импульсных орудий заключался в том, что снаряд отдавал энергию любому препятствию. Этот недостаток был быстро устранен в ходе гонки технологий и вооружений. Снаряды для импульсных орудий стали делать многослойными. При соударении с небольшим препятствием испарялась лишь внешняя оболочка, одновременно уничтожая преграду, а сам снаряд продолжал двигаться дальше. Верхнюю часть каменной гряды разнесло в пыль. Вадим приподнял рубку, огрызнулся распределенными ракетными запусками, врубил реверс двигателей и, пользуясь огрызками естественного укрытия, ушел за поворот скал — давая себе короткую передышку, а машине — время на перезарядку. Над свинцово-серыми водами пролива разразилось мертвенное переливчатое сияние. Остывающий ионизированный газ порождал сполохи свечения. Нечаев, продолжая двигаться, охватил сканированием переднюю полусферу, одновременно переключая передатчики на частоту иглы. «Дрэк, отходи!» — категорично приказал он. «Кто на связи?» «Нечаев! Я связал боем фалангеров!» Один поврежден, два еще в строю. Оторвись от хоплетов. Заставь преследовать себя. Выведи их из-под прикрытия антилазерной завесы. Понял. Ты подбил одного. С остальными попытаюсь справиться сам. Бой на левом берегу пролива длился шесть с половиной минут. 400 секунд невероятного напряжения сил, в котором не выдерживает металл. Сгорают нервы, отказывают приводы, а модули искусственного интеллекта приобретают запредельный для машин опыт. Поврежденный фалангер Альянса, окутанный раскаленным ядовито-зеленым маревом, отступал к урезу воды. Его пилот упорно не желал сбрасывать реактор. По берегу к нему уже двигался планетарный ремонтный комплекс, оснащенный оборудованием, позволяющим устранить некритические повреждения непосредственно в полевых условиях. Вадим не стал отвлекаться на него. Обе оставшиеся в строю серфмашины были пилотируемыми. Они не перли на пролом, а грамотно маневрировали, пытаясь занять выгодные позиции. Пусковые установки ракет ближнего радиуса действия уже перезарядились, и Нечаев, не зная, сколько еще выдержит его организм, решил атаковать. Первый залп смел естественные укрытия и спровоцировал систему противодействия противника. Сетка лазерных лучей, четко проявившаяся во взметнувшихся клубах известковой пыли, вспыхнула и погасла. По идее, зенитные лазеры могли сбивать не только ракеты, но и снаряды, однако после срабатывания им требовалось несколько мгновений на накачку, поэтому Вадим ударил из правого импульсного орудия. Пилот атакованного фалангра как будто предвидел ход его мыслей. Он успел накренить трубку, приняв удар на усиленный слой бронирования. Машина покачнулась, но устояла, окутавшись крошевом обломков, в которые превратились окружающие скалы. Вадим сгоряча разрядил левое орудие, но с минимальным успехом. Вспышкой сверкнули на подлёте к цели. Целевой монитор с уверенностью зафиксировал лишь одно попадание. Оперативный боекомплект был истрачен, и Ничаеву поневоле пришлось отступить. В этот момент на другом берегу вспух ослепительный разрыв. Вадим отвлёкся лишь на секунду, но этого хватило пилоту второго фалангера. Резко вырвавшись вперёд, он разрядил обе ракетные установки. Автоматически сработала зенитная система. Лишь два попадания повредили кожух правого ступохода, дав осознать всю глубину термина «нейросенсорный контакт». Сервмашина была соединена с его нервной системой тысячами нитей обратной связи, и Вадим непроизвольно заорал. Так кричат люди от неожиданной боли. На миг ему показалось, что ногу посекло осколками. В глазах помутилось, но фантомное ощущение угасло так же внезапно, как и вспыхнуло. А шоковая смена состояний заставила сработать рефлексы. Он машинально уклонился, и очередь из пяти снарядов разминулась с рубкой, вырвав горизонтальные разрывы из скалистого обрыва. Рассудок не успевал за ритмом миллисекунд, которыми измерялась схватка. Вадим сгоряча открыл ответный огонь из перезарядившихся импульсных орудий. Точного прицела не было. Взгляд невольно метался между двумя исполинскими силуэтами, и от того снаряды хлестнули веером вспоров прибрежную линию серии разрывов. Ни один из них не задел противников, но тонны выброшенного вверх щебня и множественные ударные волны заставили фалангеров пошатнуться. Они потеряли стабилизацию, подарив Вадиму несколько секунд, необходимых для перезарядки. Он ощущал, как с гулкой вибрацией работают механизмы боевых эскалаторов. В горячке боя ему казалось, что все происходит слишком медленно. Вот на периферии зрения мутно блеснули выброшенные автоматом перезарядки обоймы из-под снарядов Левое орудие выдало, наконец, сигнал готовности, а правое все еще притормаживало, скрижетало механизмами. Вадиму критически не хватало опыта, выдержки, знания материальной части. Одной только решимости оказалось недостаточно для победы. Противник был намного грамотнее. Это чувствовалось во всем. Действуя в паре, пилота Альянса быстро прижали его непрерывным огнем. Пока один стрелял, второй перезаряжался. Повреждения множились. Фалангер Нечаева медленно отступал, заметно припадая на правый ступоход, огрызаясь из левого импульсного орудия. На пределе восприятия сверкнуло оранжевое пламя. Сервмашина, получившая несколько критических попаданий в самом начале боя, сейчас стояла на мелководье. Бронеплиты в верхней части рубки внезапно раскрылись, и в небо ударил столб пламени. Это сработала аварийно-спасательная капсула. Что-то кричал по связи Сайков. На правом берегу залива пылал подбитый хоплет, но Вадим с трудом воспринимал окружающее. Очередная серия попаданий отозвалась острой, но скоротечной вспышкой фантомных ощущений, словно ему сломали руку и влепили булыжник в лоб. Правое орудие сорвало с подвески. Начали отказывать датчики. В рубку просочился дым. Бронирование было пробито в нескольких местах. Звук от работы приводов теперь напоминал зубовный скрежет. Злобно взмаркивали сигналы, оповещая о множественных сбоях. Один из фалангеров противника вырвался вперед и начал заходить с фланга, явно рассчитывая добить машину Енчаева атакой из незащищенной полусферы. Встретить его было нечем. Правое орудие сорвано, поворотную платформу заклинило. Припадая на поврежденный стопоход вадим все же сманневрировал орудие левого борта озарилось ритмичными вспышками торс серфмашины резко повело отдачей из за нарушенного центра тяжести и отказа систем стабилизации фаланга едва не опрокинула он успел заметить что попал машина противника внезапно застыла будто парализованная в лобовом скате брониды имелась внушительная пробоина пилот либо оглушен либо убит впрочем его бой тоже закончен оставалось лишь одно катапультироваться что то надрывно заскрежетало над головой но сегменты брони образующие свод трубки все же раскрылись вадим ожидал вспышки удара но ничего не произошло лишь сбоящий нейроинтерфейс выдал короткое искажающееся перед мысленным взором сообщение. механизм отстрела разрушен катапультирование невозможно он медленно поднял взгляд Вдохнул кисловатый от дыма воздух. Сервмашина агонизировала. Некоторые депчики еще работали, и Вадим, пытаясь оценить обстановку, внезапно понял, что последний уцелевший фалангер Альянса отступает. Порывы ветра сминали завесу дыма. По мосту двигался ястреб Германа Дрейка. Шум волн заглушал басовитый гул. Эта игла, ведя огонь из орудий нижней полусферы, зачищала зону высадки. Нечаев негнущимися пальцами расстегнул замки страховочных ремней и выбрался из смятого пилотажного ложемента. Вдалеке сверкнула оранжевая вспышка. Затем по связи пришел голос Дорохова. Высаживаемся и зачищаем берег. Инженерные комплексы не трогать. Они нам еще пригодятся. В разрыв пепельных облаков проглянуло багряное солнце. Невыносимо долгий день клонился к закату. Раздался царапающий звук. Поступа ходу серф машины вверх карабкался хьюга